Глава четвёртая «Где-то в пути я заснул, а когда проснулся, уже стемнело. За моим окном в покрывале ночи поблёскивали звёзды. Я потянулся и протёр глаза. Сколько времени?» Рофф глянул на приборную доску, но цифры на дисплее показывали не часы, а радиостанцию. «Ты проспал две заправки», — ответил он. «Впечатляет». Он схватил с подстаканника нераспечатанный пакет вяленой говядины и упаковку пончиков в пудре. Кинул мне то и другое. «Обед и ужин!» «Ужин?» — переспросил я, не до конца проснувшись. «Я думал, до Нью-Йорка всего несколько часов езды. Нью-Йорк мы проехали восемь часов назад. Куда же мы тогда едем?» Руф глянул на меня со значением. «В Техас!» Я вспомнил, что он говорил мне о стирании, о том, в какую пустыню превратился мой дом. Разве там еще что-то осталось? — Мы не в Хьюстон едем, — ответил проф, покачивая головой. — Мы направляемся в тихое местечко к северу от Нью-Кассла. — Никогда не слыхал о Нью-Кассле. Проф чуть пожал плечами. — Неудивительно. Маленький городишко. Но в этом как бы весь смысл. Он заподнея даллоса, но там мало что есть, кроме курятника. Курятника он опять на меня посмотрел. Это одна из тренировочных баз воздателей. Я поймал его взгляд. Меня всего охватило нервным возбуждением. Постойте, серьёзно? У меня было время подумать, пока ты был в отключке. Любитое истирание. Они превратили твою жизнь в чистый лист. Отняли всё, что имело для тебя значение. Одного этого довольно, чтобы захотеть расплаты. Но это не всё. У тебя на плечах ещё и хорошая голова. Возможно, сейчас во мне, говорит учитель естественных наук в 5-х классах, но я в тебе вижу нечто особенное. Я вижу возможности. Поэтому, если ты действительно хочешь это выбрать, то выбор будет твой. "Да", ответил я, вероятно, чересчур быстро. "Я этого хочу". Он посмотрел на меня с сомнением. "Это не видеоигра. Ты же сам это понимаешь, верно? Мы убиваем. Вот чем мы занимаемся. Это не просто нажать на спуск или замахнуться клинком". Убийство отягощает человека. Это как набивать карманы камнями, которые никогда никуда из них не денутся. Он немного поёрзал, словно вспоминая камни у себя в карманах. Людям нравится слово "ассасин". Им от этого кажется, будто у них некая необычная работа, и поэтому можно не считать себя убийцами. Но именно этим мы и занимаемся. Обрываем жизни. Это существование затравленных и преследуемых, где есть только чёрствая пища, бесприютность и слишком много ошибок, а каждая жизнь, которую отнимаешь, даже самая скверная, вместе с собой забирает и кусочек твоей души. Я тебе это говорю, потому что не хочу, чтобы у тебя оставалась какая-то иллюзия насчёт того, во что ты впутываешься. Ты говорил, Что хочешь быть героем? Что ж, у геройства есть своя цена. На этот раз я подождал перед тем, как ответить. Мне хотелось, чтобы про узнал, я хорошенько подумал над своим решением. И, наверное, он прав. Если мне в жизни действительно хочется быть героем, вероятно, нужно знать и цену этому. Молчание было тяжёлым и холодным. Оно давило на меня, проталкивая слова профа сквозь мой ум. Я вспомнил, как много лет назад Дэн учил меня замах убитый. На заднем дворе он установил подставку для детского бейсбола и даже достал мне шлем отбивающего, чтобы всё выглядело по-взрослому. Мы тренировались весь день. Дэн бегал взад-вперёд, подбирая все мячи, по которым я бил. Мне тогда было 7. Поэтому далеко они не улетали, но всякий раз, когда мяч взмывал в воздух, Дэн улыбался, просто чтобы поддержать меня. Он был героем. Он был моим героем. А если героем мог быть он, то возможно и мне бы это удалось.